спасение сквозь барабанный бой суматошно стучащего сердца я едва услышала я конечно надеялся что ты мне обрадуешься но такого даже не ожидал почему-то я словно ослепла перед глазами была мутная серая пелена и только ладони касались теплой груди под мягким свитером и так я понимала что это точно не призрак по крайней мере не призрак дениса откуда бы у него быть голос у кости а потом я наконец догадалась смахнуть слезы с ресницы и увидела его улыбку Искреннюю, но чуть-чуть напряженную. Он всматривался в мое лицо немного тревожно и словно что-то еще. Что ты тут делаешь? глупо спросила я. Новый год же. Еще нет, но если мы не поторопимся, рискуем встретить его тут, а это скучно. Демонстративно скривился он. Давай, одевайся. Я не могу, я дежурю. Не теряя времени костя подхватил меня под руку и потащил по уже совершенно нестрашному чёрному черному коридору обратно в офис, небрежно щелкнул выключателем и тот подчинился ему безропотно залив все вокруг холодным белым светом. и даже елка включилась как ни в чем не бывало. И если бы у нее были глаза, она бы посмотрела именно меня невинно и честно мол, а что я Весь вечер тут горело никого не трогало. дверьми не хлопала в уши не выла. Но лучше конечно было не представлять елку с глазами и воющую. Я тихонько и нервно всхлипнула от облегчения. Костя даже не услышал. Он проповедовал обращенным. «Никто не дежурит в новогоднюю ночь, если он не врач, не пожарный и не... ну, не знаю, работник атомной электростанции. Так что мы спокойно можем отправляться в центр гулять по улицам, пить коньяк, есть мандарины и кричать «Ура!» каждому фейерверку. А потом опять профилактически пить коньяк, чтобы не застудить горло. «Где твоя куртка?» Я заторможенно указала на вешалку. Все еще было не по себе. Казалось, тьма заманила сюда и его, и вот-вот погаснет свет, взводит ветер, и Денис придет забрать нас обоих. Костя прошел мимо столов, сдернул мою куртку и кинул мне ее в руки. Я поймала, но вздрогнула от резкого как выстрела звука. Обернулась к своему столу, рамка с фотографией Дениса лежала лицом вниз. Наверное, я случайно толкнула стол. Случайно. Почему коньяк? Еле шевеля немевшими губами спросила я, даже не пытаясь одеваться. «Шампанское же». Костя стремительно подошел, подхватил куртку, ловко надел на мои нюклю уже выставленные руки, мне казалось, их набили холодной ватой, остановился на несколько секунд, сжав мои плечи ладонями, его горячее дыхание согревало висок. И почти нежно шепнул, заставив стадо мурашек промчаться по позвоночнику от сравнения его живого и жаркого шепота и мертвого голоса Дениса, слышанного совсем недавно. «Потому что ты мне его подарила». «Я?» отшатнулась. Все странное меня сейчас пугало». Но он смеялся. «Конечно. Чьи подарки я развозил накануне Нового года? Там и мне нашлась корзиночка с неплохим коньяком. Я ведь тоже клиент и соратник». «Артур коньяк выбирал или тебе доверил?» «Артур». Буркнула я. Сначала-то он мне доверил, а потом посмотрел, какой счет я ему подпихнула на подписи и схватился за голову. Никакие уверения, что армянский коньяк уважал даже Черчилль, его не убедили. «Может», — сказал он и уважал. «Так то был и правда армянский коньяк, а не то, что у нас в магазинах продается. «Уверен, что шампанское выбирала ты, и оно выше всех похвал», — утешил меня Костя. «И мандарины тоже. Сейчас проверим». Пока он болтал, он успел дотолкать меня обратно к выходу, снова вырубить везде свет, аккуратно вынуть из моих трясущихся рук ключи и запереть офис вместе с призраками, если они там оставались. Только на улице, глотнув холодного воздуха в перемешку со снежинками, а потом, запив его из костяной фляжки, я почувствовала, как меня отпускает. Расслабляется туго натянутая струна ужаса где-то внутри, теплеет в груди и прочищается в голове. «Ну что?» Весело посмотрел на меня Кости и щелкнул сигналкой машины. «Поехали веселиться?» И даже как-то неудобно было напоминать, что я его вообще-то отшила. «Веселиться так веселиться. Вряд ли Денис простит мне это бегство». Не сегодня, так завтра он все равно придет и заберет меня, когда я останусь одна и засну. Рано или поздно. Так что мне терять? Будет что вспомнить там, где обитают призраки.